Глава 30 Алина застыла посреди торгового зала, схватила дочек за руки и испуганно смотрела на приближающегося к ним Матвея. Ее сердце пропустило пару ударов, а воздух в один миг стал настолько наэлектризованным, что здесь смело можно было заряжать телефоны. — Так, девочки, — Алина наклонилась к дочерям и шепнула, — ведем себя так, как я вас учила, поняли? Дочки кивнули, а спустя пару секунд возле них выросла фигура в строгом сером пальто. Матвей поочередно посмотрел на девочек и впился взглядом в Алину. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — спросил он. — Нет, — пожала плечами Алина. Матвей ужалил ее взглядом и, растянув на губах улыбку, наклонился к девочкам. — А давайте знакомиться. Он протянул руку сначала Соне, затем Тася. — Меня зовут дядя Матвей. «А вас?» «Тася?» «Соня?» — охотно представились девочки. «Ну, вы же не маленькие, верно?» — шире улыбнулся Матвей. «Пора представляться по имени-отчеству. Таисия Алексеевна!» — София Алексеевна! — ответили девочки. «Алексеевны, значит?» — задумчиво проговорил Матвей. «А сколько вам лет?» «Сколо будет 4 раздалось хором. Алина повернула голову к плечу и незаметно выдохнула мои умнички возгордилась она дочками прости мы очень торопимся дрожащим голосом проговорила алина оставив матвея в растреёпанных чувствах она с девочками поспешила к кассе теперь она не чувствовала боли в ноге не различала голоса и звуки уносить отсюда ноги как можно скорее колотилась в голове единственная мысль мам дернула за подол соня я не хочу говорить что нам скола четыре нам же будет пять. «Я тоже!» — подхватила Тася. «Сейчас выйдем из магазина, и я вам все объясню». Покосившись на продавца, ответила Алина и, взяв пакет с продуктами, поторопила девочек к выходу. «Алина!» — догнал у выхода Матвей и, схватив ее за рукав, рывком развернул к себе. «А ведь я почти поверил!»